Глава 65. Простите, сказала фармацевт. Я не могу продать антибиотики без рецепта. Мне нужно вылечить инфекцию, повторил он, борясь с разочарованием, нет, с гневом, кипевшим внутри, нужно сохранять самообладание. Из-за царапины. Понимаю, но необходим рецепт. Она смотрела на него с подозрением, видит его настоящего под маской нормальности, его сущность просочилась на поверхность. Он рефлекторно коснулся щеки. На ощупь все как обычно. «У вас есть что-нибудь от рака?» «От рака мозга». Он не знал точного названия. Надо было принести результаты последних анализов Дэниела. Но он даже не знал, где они лежат. Фармацевт с коллегой переглянулись, как будто он не заметил. Как будто он не понимал, что происходит. Его считают странным. А может, даже знают. Может, знают о Кэтрин?» о женщине на вокзале и о той, что сейчас у него дома. «Вы имеете в виду обезболивающее?» «Нет, что-то, чтобы вылечить опухоль», — звучит по-идиотски, он понимал. «Если б такое лекарство существовало, Дэниел о нем давно знал бы. Это третья аптека». «Третья. А перед этим его и так задержали». Он посмотрел на часы, от внезапного головокружения потерял равновесие и схватился за стойку. «Что с вами?» Как такое возможно? Уже полдень. Он стал вспоминать утро, в голове крутились лишь обрывки разговоров, фрагменты картинок. Ненадолго он поддался панике и посидел в машине, переводя дух. «Всего 10 или 20 минут, правда? Вам плохо?» Он повернулся и ушел. Мужчина, стоявший в очереди позади него, шарахнулся в сторону, давая дорогу. Все видели. Он утратил самообладание. «Нужно пойти в другую аптеку». Это фармацевт, такая же стерва, как остальные. Не пожелала ему помогать. Дэниел прав. Некоторые женщины — ужасные стервы. Хотят, чтобы мужчины страдали. Он найдет фармацевта-мужчину. Вдруг газетный киоск. Словно удар под дых. Повсюду фотографии той женщины. В заголовках ее называли «Рэй де Леон» и фото Даниэла. А вот снимок Кэтрин ему действительно понравился. Одна газета разместила его на первой полосе — Не такая красивая фотография с пикника, которую использовали раньше. На этом снимке Кэтрин сидела в полоборота. На губах — легкая печальная улыбка. Мона Лиза, сошедшая с картины. Отец рассказывал, что Мона Лиза всегда смотрит прямо на тебя, где бы ты ни стоял. В детстве он пугался. А теперь понял. Кэтрин смотрела на него. Мрачные тайны. Вот о чем говорили ее глаза. Кэтрин все о нем знает. О его зависимости от крови. Она всем расскажет. Как и предостерегал Дэниел, она расскажет. Какая загадочная улыбка. Он хорошо с ней знаком. Сколько раз она улыбалась, вот так, разговаривая с ним. Улыбка человека, который видит тебя насквозь. Видит твое извращенное, дрянное нутро. Он бросился прочь, быстро зашагал в сторону дома. Мимо пялись на него, сновали люди. Ему хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, как они на него таращатся. На полпути он вспомнил, что ездил сегодня на машине и оставил ее на стоянке у аптеки. «Неважно. Возвращаться нет нужды. Пойдет пешком. Он живет не так уж и далеко». Полил дождь. «Он придет домой и примет горячий душ. Потом они с Дэниелом посмотрят телевизор». «Ах да, у них в женщина» а в мозгу Дэниела хозяйничает злобная опухоль, жаждет заразить, и его тоже. Осталось ли от Дэниела хоть что-нибудь? Можно ли его спасти? Дэниел выручал его так много раз. Он обязан сделать все, чтобы спасти друга. Владеющий собой человек подошел к дому, открыл дверь, шагнул внутрь. Что-то не так. Он сразу же почувствовал неладное. Дэниел встретил его на кухне с бутылкой пива. Он улыбался. «Да ты промок до нитки!» — гоготнул Дэниел. «Замёрз, наверное. Иди переоденься, я налью тебе чаю». Дверь в ванную закрыта. Он сделал к ней шаг, и Дэниел преградил ему дорогу. «Надо поговорить». «Пока тебя не было, кое-что случилось», — сказал тот. «Что?» — его голос звенел. «Паника. Та девка высвободилась. У нее был нож. Мне пришлось все уладить». Он оттолкнул Дэниела, метнулся к двери и распахнул ее. Женщина неподвижно лежала в ванне, взгляд устремлен в никуда. Тогда он осознал — Дэниела не спасти. Опухоль поглотила его без остатка, потому что Дэниел никогда так с ним не поступил бы. «Понимаю, ты расстроен», — успокаивающе проговорила опухоль у него за спиной. «Обещаю, мы найдем еще одну, с лучшей кровью». Но сначала нужно позаботиться об этой. Он должен сосредоточиться. Самое важное сейчас — не дать опухоли заразить его. Он поднял с пола скальпель. «Видишь?» Она набросилась на меня с этой штукой. «Ума не приложу, откуда взялся нож. Наверное, ты случайно обронил, когда...» Он повернулся и вонзил скальпель в опухоль. Та с воплем отпрянула назад. Лезвие рассекло ей плечо. «Какого чёрта ты творишь?» — завизжала опухоль. «Брось его, псих!» Описав в воздухе дугу, он разрезал опухоли грудь. В голове клокотали паника и ярость. Теперь он и впрямь не владел собой. «Господи!» — бормотала опухоль, отступая назад. Подняла руки в примирительном жесте. «Положи нож. Давай поговорим». Еще один взмах. Из руки опухоли хлынула кровь. Опухоль развернулась и выпрыгнула на улицу. Он стоял, глядя в открытую дверь. Дождь лил сплошным потоком, струи воды разбивались о землю с ужасающим грохотом, как раз под стать гулу в его голове. Его трясло от праведного гнева, ведь они так хорошо ладили. Он закрыл дверь и, спотыкаясь, поплёлся в свою комнату. Скальпель выскользнул из пальцев. Его сотрясали безудержные рыдания. Все пошло прахом. На столе он заметил свой ноутбук с сообщением от Обчану. Тот спрашивал, получил ли он то, что нужно. На мгновение его охватила паника. «Обчану говорит о Дэниеле? Об опухле? Как обчану узнал? Все уже знают?» Потом он вспомнил о таблицах. «Теперь они бесполезны». Владеющий собой человек надел маскировку и быстро напечатал ответ. «Да, спасибо. Сохраните это подобие контроля. Костюм. Маскировку». Наконец до него дошло. «Женщины больше нет». Даниила больше нет. Все полетело к чертям, как не старался он владеть собой. Заараф он схватил ноутбук, вырывая из него провода, и ударил им о стол. И еще, и еще. Выбежав на кухню, разбил о раковину бутылку, оставленную опухолью. Ладонь вспыхнула болью, порезался о стекло. Обливаясь кровью, он ходил по дому, пиная и опрокидывая стулья, книги, коробки из-под пиццы. Потом расколотил компьютер Дэниела, несколько раз швырнув его в стену, пока монитор не покрылся паутиной трещин, а кнопки клавиатуры не разлетелись по комнате. Тяжело дыша, он вошел в ванну и коснулся щеки женщины, оставив на ее коже красный кровавый след. Она еще теплая. Владеющий собой человек дотронулся до ее шеи и нащупал слабый, но стабильный пульс. Все еще содрогаясь, он испустил вздох облегчения. Лил дождь, потоки воды с грохотом христали по окнам, закрытым ставнями.